Глава двадцать Утро начинается с головной боли, хриплого кашля и ломоты во всем теле. Что и следовало ожидать. Плохое самочувствие в купе с воспоминаниями вчерашнего вечера напрочь отбивает желание жить. Не хочется ничего. Мое будущее серое, унылое и лишено смысла. Прижавшись сухими губами к гранату на кольце Алекса, долгое время смотрю в одну точку. Прокручивая в голове события, последовавшие за возвращением Кляйса, прихожу в ужас. Я больная. Неужели мне настолько понравилось быть в образе жертвы, что я снова захотела его на себя примерить? И ведь примерила бы, если бы не Алекс. Тяга и тоску по нему не дали снова погрузиться в Кляйсовское болото. Как? Как я вообще в него ступила? Я ведь знала, что он из себя, как человек представляет, с самого начала, еще с тех времен, когда мы восемь лет назад только начали встречаться. Марк лжец до мозга костей. Он врал всегда и всем. Отцу, моему дяде и мне. В моем случае он даже не пытался делать это хорошо. Врал коряво, не заботясь, чтобы его рассказни выглядели правдоподобно. А я все понимала, видела, как он пытается мной манипулировать и поддавалась манипуляциям. Зачем? Чувствуя, как подобные мысли усиливают мигрень и угнетают мое и без того шаткое эмоциональное состояние, решаю спуститься за лекарством. С трудом поднявшись, несколько мгновений ловлю равновесие и накидываю на плечи бабкину шаль. На большие силы меня не хватает. «Люся», — хриплю не своим голосом, — «тай порошок от температуры». «Ой, Ирма Сергеевна, что с вами?» Простыла. «Летом!» Восклицает она, но тут же осекается. Начинает суетиться, греет воду, достает с верхнего шкафа кейс с лекарствами. Я же обессиленно падаю на стул и, спасаясь от озноба, кутаясь в шаль. В то время, как я пытаюсь собрать развалившиеся куски себя самой в единое целое, влетевшая в кухню Катерина просто лучится молодостью и здоровьем. Ее счастливый вид вгоняет в сердце ржавый гвоздь. Но я эту боль принимаю со смирением. — Винить кого-то, кроме себя, я не вправе. — Извините, — пищит она, остановив на мне испуганный взгляд. Я вглядываюсь в ее голубые глаза и нахожу там то, что она не очень-то старается скрыть. Злородное торжество. Ненавижу. Ненавижу и завидую. Сучка оказалась умнее меня. В воспаленном мозгу мелькает мысль уволить ее. Но я обрубаю ее на корню. Алекс просил не трогать его. — Вот! — Говорит Люся, опуская передо мной стакан с лекарством и термометр. «Измерьте температуру». «Позже». «Я и так знаю, что она повышенная. Пихать градусник под мышку при Катерине я не стану». «Где все?» Интересуюсь у Люси, намекая на непривычную тишину в доме и в дворе. «Все уехали. Даже Митрич». «Куда?» «Вы не знали?» – переспрашивает быстрым шепотом. «Ночью на карьере взрыв был. Есть погибшие». «Что? На каком карьере?» «Я не знаю», — качает она головой. «Ирма Сергеевна, вы у бабушки вашей спросите». С ней утром Митрич разговаривал. Не допив лекарства, я срываюсь с места. Ударившись плечом об косяк, едва не заваливаюсь на выходе. Но не останавливаясь, бегу в покое бабки. «Привет», — хриплю влетев в комнату. Бабушка, как всегда, курит. Стряхнув пепел, смотрит на меня недовольно. «Ты вчера на ночь не умылась или помирать надумала? Выглядишь хреново!» Прокуренным голосом выдает она. «Спасибо, папа!» Сажусь напротив нее в кресло. «Расскажи про взрыв!» «А что рассказывать?» Тушит недокуренную сигарету и, оттолкнувшись ногами от пола, раскачивает кресло. Ночью на руднике взорвался тротил. Погибли трое. «На каком руднике?» «На новом?» «Нет, на старом!» На новый так просто, да еще с тротилом не проберешься. Кто это сделал? Уже известно? Официально пока нет, отвечает неопределенно. Шумовы. Кто ж еще? Боже, вырывается у меня. Противостояние выходит на новый уровень. И, похоже, ставки будут только повышаться. Крестный тоже туда поехал. Он в городе проблемы решает, ворчит бабка. Кто-то слил информацию про взрыв журналюгам. Началась шумиха. Черт, это очень, очень плохая новость. Добыча нефрита полулегальна. Некоторые нюансы работы на карьерах широкой общественности знать нельзя. И что делать теперь? Спрашиваю охрипшим от болезни голосом. Нам с тобой сидеть и не мешаться под ногами. Пусть Олег с Сашенькой разбираются. Сашенька, так она Алекса называет. Каждый раз с поволокой в бесцветных глазах и нежностью в голосе. Сама признается, что питает к нему слабость. Видимо, напоминает ей того самого лейтенанта. — Ну, а ты чего? — намекает на мое состояние. — Где летом сопли умудрилась заработать? Опустив голову, я смотрю на его кольцо. Больное горло и насморк — то, что пришлось за него заплатить. Под дождем промокла. — Дура! Тяжело вздохнув, шепчет бабка. Говорит это так, словно стала свидетелем нашего с ним разговора. — Не удивлюсь, потому что она откуда-то всегда все знает. Но сегодня ее и питят более чем кстати. Я не просто дура. Я больная на всю голову идиотка. Такого мужика просрала, продолжает она сокрушаться. Променяла на кусок дерьма. Я даже не пытаюсь оправдаться. Жадно впитываю каждое слово, чувствуя некую поддержку с ее стороны. Бабушка понимает меня, как никто, видит насквозь и читает мои мысли, как раскрытую книгу. «Ба! Что мне теперь делать-то?» «Поздно спохватилась!» Машет на меня рукой. «Оставь его в покое!» Прижав ладони к горящему лицу, пытаюсь сдержать подступающие слезы. Только что она подтвердила мои собственные опасения. Никаких шансов все вернуть. «Я видела, как он на тебя смотрел. Парень был влюблен!» «Думаешь, не простит?» «Нет». Такие, как он, предательство не прощают. «Я не предавала его, ба!» — выкрикиваю с отчаянием. «Я не спала с Кляйсом!» «Спала, не спала? Какая разница?» — монотонно проговаривает старуха. «Предательство — это не только секс. Твой мужик один на миллион. Преданный, любящий, верный, но очень гордый. А ты, дура, этого не разглядела. Может, расклад бросишь?» предлагаю я, вдруг поняв, что прежнее ее пророчество сбылось. — Не стану. Я и так все знаю. Ничего хорошего вас не ждет. Боль, кровь и разлука. — Разлука? Все, иди! — начинает нервно стучать пальцами по столу. — Выпей лекарство и ложись, а то без слез на тебя не взглянешь. Трясясь от сильного озноба и страха, я еле дохожу до своей комнаты. По телефону прошу Люсю принести лекарство и залажу под одеяло. Слова бабки не идут из головы. Боль, кровь, разлука. Боль и кровь, если они мои, я переживу. Разлуку нет. В разлуке с ним мне не жить.